Черта мира Много пробных камней уготовано для человечества, на которых можно испытать белые и черные. Как лакмусовая бумажка темнеет или светлеет лик человека при упоминании пробных понятий. Разве не темнели лица ненавистников Красного Креста, когда этот благородный символ был предложен? Не только темнели лица человека-ненавистников, но они пылались злобой при одном упоминании о знаке милосердия и помощи. Но защитники света были тверды, и злоба все-таки потерпела еще одно поражение. Разве не темнеют некоторые лица и личины, когда вы говорите о сохранении сокровищ религии, науки, искусства? Темнеют и корчатся все, кто питается разложением и разрушением. Посмотрите на имена, не желающих обсуждать спасительные меры. Вы увидите с их стороны и многие другие нежелания и препятствия в отношении созидательного блага и сотрудничества. Истинно раскололся мир по границе сотрудничества, созидания с одной стороны и по злобе, разрушению, разложению по другую сторону. Также попробуйте заговорить о живой этике, о чести и достоинстве, и вы получите тоже таинственное, но явное разделение. Оно будет и международно. Ни расы, ни народности, ни наречия признаками не будут. Опять встретитесь со светом и тьмой. Попробуйте обсуждать героизм, вредительство, учительство, и вы натолкнетесь на ту же международную границу. Ни возраст...» не воспитание, не образование, но совершенно иные стимулы, а два всемирных стана. Коснитесь гигиены духа и тела, укажите на значение здоровой пищи и чистых условий жизни, и из пространства встанут перед вами опять те же таинственные, почти несказуемые, но явные деления. Поразительнее всего будет то, что обитатели каждого из этих двух станов, очень дружные и ладно, сойдутся между собой, несмотря на разнообразие одежды и речи. Те, кто выступал против красного креста, приветливо улыбнутся отрицателям полезности охраны культурных ценностей, а отрицатели героизма и учительства сочувственно поймут насмехающихся над этикой. И, пожалуй, все они сойдутся за кровавым бифштексом и ликерами. Конечно, и соратникам созидательства легче быть вместе. Никакие океаны не внесут средних них деление в устремлении к улучшению жизни. Этика будет для них самым живым предметом, и трапеза их не потребует пролития крови. Когда же речь зайдет о здоровье духа и тела, то и здесь согласие не будет нарушено. Все поймут, что нельзя говорить о здоровье тела без оздоровления духовных начал. А для этого все признают, что охрана культурных ценностей прежде всего будет мерилом. Друзья благо одинаково признают, что мысли блага не есть нечто отвлеченное. Они также признают, что положение мира требует объединения всех положительных элементов, а организованность сил разрушения должна вызывать тем большую сплоченность всех строителей. Друзья, благо, понимают, что мир нужен как основа мирного труда, обмена, созиданий, сотрудничества, но они также знают, что насилие и приказ не создадут мира, который прежде всего возрождается не в мозгу, но в сердце, и также знают, что всякая злоба и проклятие недопустимы, ибо они прежде всего положат вечное клеймо на самого злоначинателя. Радостно, светло, незабываемо, прекрасно побыть с друзьями блага. После светлых сотрудничеств невообразимо тяжко окунуться в тину отрицателей. Некоторые из них дошли до той ступени нетовства, что даже на самое очевидное норовят сказать свое тупое, немое и подлое нет. Вспоминаю, как одна дама на самое очевидное утверждение ответила таким определенным нет, что пришлось невольно спросить, возможно ли даже в таком культурном обсуждении быть так ярко отрицательным. Но поборница отрицаний заявила, что она на все имеет возражение и начинает с нет. Мы не могли удержаться, чтобы не заметить, что и самовыражение ее лица стало отрицательным. Разве нечто отрицательное не делается отталкивающим? Разве отталкивающие не становится отвратительным? Всякая отвратительность, разложение, тление гниют в одной бездне с ложью и предательством, одичанием и разрушением. Космический ссор называются эти отбросы. Восточная мудрость, говоря о Мии огненном, напоминает древнюю истину, которую тьма пытается скрыть. Утвердим при исполнении духа. При исполниться духом значит поставить себя в непосредственное общение с иерархией. Всевозможные магические приемы, даже самоумные дела не будут попытками к высшему общению. Но новое приближение к высшему устремляет к образам подвижническим, которые поверх всего подходили к непосредственному общению. Видим пророков, подвижников, которые не впадали в выступления, но каждое их слово было словом завета. Если спросите у меня, какие приемы приличествуют вашему времени, скажу, нужно готовиться к непосредственному общению. Всякие условные меры уже посредственны в себе». В дни, когда огненные энергии напряжены. Именно этот огонь поможет сердцу понять веление высшее. Такое веление выражается среди всей жизни. Тогда мы говорим «слушайте и слушайтесь». Каждая эпоха имеет свои выражения. Даже в старых заветах видим пророков, которые были всегда преисполнены духа. И много позднее изучались формулы, числа и ритмы. Но иные считали, что такие методы близятся к вызываниям и тем умоляют высшее начало. Особенно сейчас, при эпидемии одержания, люди должны искать сердечного общения. Лишение благословения есть акт древнейшего патриарха. Он далек от позднейших проклятий. Проклятие является уже продуктом невежества, но древнейший акт предусматривал нарушение связи с иерархией. Связь с иерархией есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды. Мы много раз поносили все высшее, и тем не менее мы существуем. Никакой огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам. Тогда поведем их на площадь где в грязи присмакаются слепые нищие, и скажем, вот тоже вы, разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с высшими, и вы полетели в бездну. Устрашать не нужно. Жизнь полна таких ужасов. Помните, что нагнетение огня незримо, но ничто не минует последствий. Так можно видеть, как даже древние понимали справедливость закона. И знали уже, что оскорбление начал так велико и ужасно, что последствия не может быть немедленным. Мудрость всего мира, — остерегает, повторяя, — проказа начинается от самого ничтожного пятнышка. Но в темном стане по-прежнему раздаются вопли «к черту культуру», «деньги на стол» или «нельзя заниматься отвлеченностями». Так говорится, когда люди хотят охранять творческие ценности. Даже неправдоподобно звучат такие выкрики после всех вековых наслоений культуры. Но тьма редко бывала так активна, как сейчас. Редко можно было наблюдать истинный интернационал тьмы, как в наши дни, когда черные мессы служатся по всем адовым правилам. Но если слуги тьмы так понимают единение и свою иерархию, то не пришел ли час, чтобы служители света тоже собрались на своих дозорных башнях для бессменной стражи? Черта света и тьмы выступает ярко именно в дни духовной битвы, когда тьма гремит яростью, но светоносцы преисполняются духом и несломимым мужеством. Нет такой бездны, которая не могла быть заполнена творящим благом и превращена в сад прекрасный. Но для такого садоводства нужно понять сотрудничество. Май 1934 года